Мы вдвоем сидим за столом, пьем чай. Юля, судя по звуку лиющейся воды из ванны, умывается. Поглядываем друг на друга. Как дела? спрашиваю я. На рыбалку не собираетесь?、В、тот момент мог бы перерастить в шутку и стать поводом для подколок, но не перерос и не стал, потому что Виктор Арсенийович душнило. Лицо тещи вытягивается, и откидываясь на спинку диванчика, а что, хочешь поехать? «Неужели перестал бояться меня?» «Да, хочу, почему нет? В прошлый раз было круто». «Я подумаю». «А подумайте». «Так-то смысл тебя брать? Ты ни хрена не умеешь. Ни на что не способен, а буза во всем». «С той поездки я всему научился», — выпаливаясь с энтузиазмом и улыбаясь пошире. «Мой пульс чистит, глаза тесте наливаются кровью. Я застываю. Потом открываю рот и произношу. И презервативы всегда с собой». Юля заходит в кухню. Пришел нахуй отсюда, бросает Виктор Осениевич. Ага, понял, говорю я, встаю из-за стола и иду к выходу. Хватаю Юлю за руку и тащу за собой. В коридоре прижимая к стене и быстро целую в губы, целую, целую. Она меня отпихивает, вытирает рот и цикает. Уйми, спятил? Что опять у вас случилось? Шипит раздраженно. Почему папа опять ни жив, ни мертв? На две минуты вас оставила. — Понятия не имею. Рай, я полетел. На телефоне. Завтра увидимся? — Да. — Люблю тебя. Люблю до смерти. Выпаливаю ей на ухо. — Сдохну однажды. Так сильно люблю. Птичка моя райская. Юля улыбается и аж светится вся. Я улыбаюсь широко в ответ, чмокаю ее в нос и выскакиваю на лестничную площадку, сбегая вниз. Без машины совсем беда-беда. Павел обещал одолжить свою на днях. На телефон падает сообщение от Захара. Я открываю фотографию, рассматриваю, аж с шага сбиваюсь. Вау, сука красивая какая. Пишу. Малышка, огонь. На завтра назначаю свидание. Меня же Юля будет ждать. Нужна тачка. Нужна, нужна. Иначе я ничего не успею. Давай на поздний вечер.